Глава 46. Кратер Танталус. 1 ноября. 01.20. Послышался нарастающий оглушительный гул. Подземные ходы содрогнулись, как при землетрясении, и в дредомоходе на потолке сверкнула яркая желтая вспышка. Когда Бен ворвался к ним, Рика и Карен подскочили, растеряв одеяло. «В ангар!» — выкрикнул Рурк. Они помчались по тоннелю но навстречу им вдруг ударила плотная волна горячего воздуха, перемешанного с бензиновыми парами. Кинг упала, и Хаттер быстро подхватил ее и поволок за собой, хотя она изо всех сил пыталась вывернуться. А потом девушка вдруг рухнула на колени и повалилась ничком. Обморок или что-то типа того. Рик ни черта не видел. Туннель мгновенно заволокло дымом. Он опять подхватил Карен под мышки... Закинул ее себе на плечо и побежал вперед за Беном. Голова у него сильно кружилась, он едва не задыхался. Пламя на глазах выжигало кислород. Рурк что-то кричал, увлекая студента за собой. Но тут Хаттер упал сам, уронив свою ношу. На сей раз Кинг все-таки очухалась. Она поднялась, ухватила его за руку и поволокла за собой. «Давай, Рик, не отставай!» Спотыкаясь, задыхаясь и кашля, они пробивали сквозь дым. Гуще всего он был под самым потолком. «Нагнитесь!» — прокричал Бен студентом. Дальше все трое быстро поползли на четвереньках, стараясь не поднимать голов к бурлящим наверху черным клубам. Земля содрогалась от ужасающего гула и рева. Кое-как они добрались до ангара. Рик и Карен вскочили в самолеты, а изобретатель побежал окрывать ворота. В этот самый момент ворота обрушились, открывая сплошной занавес пламени, который плотно перекрыл выход. Рурк отпрянул, давясь в кашле. «Бен!» — звезднала Карен, увидев, как он падает на колени, а потом встает и машет им рукой. «Вперед!» — прокричал физик. «Но самолетиков-то только два. Самому ему лететь не на чем. Бен, а как же вы?» — ужасного Скинг. «Сваливайте!» — отозвался изобретатель. Он уже пятился, спотыкаясь, куда-то обратно к тоннелю, откуда вовсю валил дым. Задыхаясь, с бешено кружащейся головой, Карен запустил мотор и махнул Рику. «Взлетай!» Студенты взлетели почти одновременно, и крыло в крыло проскочили ворота. Бен в это время все пятился. Обернувшись на мгновение, Кинг увидела, как он падает на колени и ползет куда-то внутрь убежища. Там же дышать нечем, куда он? Спереди стремительно налетала стена огня. Девушка вжала голову в плечи и съехала вниз по сиденью. Пламя на мгновение опалило ее со всех сторон, но через секунду самолетик уже вырвался в прохладный ночной воздух. Оглянувшись, Карен увидела, что Рик по-прежнему летит рядом. Вроде цел. Студентка слегка накренила машину, пробуя ручку, и обернулась. Убежище Рурка целиком утонуло в море огня. Огромные языки пламени жадно лезали большой булыжник, словно раскрашивая его огненными кистями. И тут на фоне яркого света вдруг проявились чьи-то великанские очертания. Гигантская темная фигура держала красную пластиковую канистру, орошая бензином окрестности базы. А потом этот человек отступил и бросил на землю зажженную спичку. К небу с громким хлопком взметнулось желтое пламя, ярко осветив его лицо. Купаясь в огненном свете, оно лучилось полнейшим благодушием. Это был Виндрейк с таким же успехом. Он мог разводить обычный костер у палатки, размышляя о чем-нибудь приятном. Вот он скосил голову на бок, будто вода в ухо попала. Или просто прислушивается к чему-то. Рик поначалу ненадолго потерял управление. Рутану в бочку, он впилился в большой булыжник и на мгновение подумал, что все, конец. Но микроплан попросту отскочил от камня, слегка штопорнул, а затем выправился и опять полетел прямо и ровно. Да уж, крепкая штука. Студент огляделся по сторонам и обнаружил, что потерял Карен из виду. Вокруг зубчатой стеной Громоздились темные деревья. Никаких огоньков не видать. Вообще ни единой подсказки, куда же девалась девушка. В кабине имелась радиостанция, и Хаттер уже подумывал, не стоит ли ее вызвать, когда прямо перед собой вдруг увидел два попеременно подмигивающих огонька, красный и зеленый, бортовый огнекарен. Сам он тоже включил огни и покачал крыльями. Огоньки микроплана Кинг покачались в ответ. «Отлично. Оба видят друг друга». Девушка подлетела прямо к кроне одного из деревьев, и Рик просто следовал за ее огнями. Едва различая сучья и ветки вокруг, он влетел вслед за Карен в темный лабиринт. Там парень прибавил оборотов и, наконец, нагнал свою подругу, после чего они стали вместе кружить среди переплетений веток. Потом Хаттер включил радио. «Плевать три раза». — Дрейку их теперь не достать, даже если услышат. — Как ты? Нормально, Карен? — спросил Рик. — Вроде да, ты. Полный порядок. До Хаттера вдруг дошло, что теперь ей некуда деваться, только в Наниджен. На Тантаусе приткнуться негде, там уже ничего не осталось. Молодой человек решил пока не напоминать Карен о суровой действительности. Кружа среди веток, они иногда видели Дрейка. Тот постепенно спускался по склону, отмечая свой путь все новыми языками пламени. Вот он опять что-то поджег, видно, задался целью окончательно истребить любые признаки базы и убежища Рурка. Огонь пылал в самой глуши сырого тропического леса, и, похоже, позже он так сам собой потухнет, не возбудив чего-либо внимания и оставив после себя вывернутые наизнанку руины убежища и базы Танталус, Виндрейк удалялся в лес, шарил себя под ногами лучом фонарика. Они услышали звук запускаемого мотора и увидели, как подскакивающий на грунтовой дорожке пикап проезжает вдоль кромки кратера к спуску. Вскоре его красные габариты пропали из виду, и вновь воцарилась тьма, но не кромешная, как в подземелье. Сквозь переплетение веток, где-то вдали, тускло просвечивали огни гонолулу. Самолетик Карен выскочил из верхушки дерева на открытое пространство. — Летучие мыши! — предостерег ее Хаттер по радио. — Надо куда-то садиться. — Куда, Рик? На землю нельзя. — Да, там они сразу станут легкой добычей наземных хищников. — Давай за мной, — сказал малый человек. Он заложил вираж вокруг Кинг и полетел дальше. Она последовала за ним. Кругом были ветки, листья. Словом, препятствий столько, что только поспевай, то с лаламом отворачивать вправо влево, то резко забирать вверх, то круто пикировать, главное не влезать из листвы. Плетучие мыши здесь летать не могут. Временами Хаттер оглядывался назад на огоньки Карен, она прочно висела у него на хвосте. Свет пожарище потускнел, растворяясь в темноте позади. Они постепенно спускались в глубь кратера, под защиту его крутых стен, где и ветер задувал заметно тише. Вскоре языки пламени окончательно пропали из виду. «Сейчас подберу место для посадки», — сообщил Рик по радио. Пролетев на бреющем полете вдоль подходящего сука, он внимательно осмотрел его. Широкий, чистый, без сучков и мха. Навалом пространства не только для посадки, но и для руления. Студент аккуратно притерся к суку и затормозил. «Да такой самолетик на игральную кость посадить можно». Лёвое дело. Карен пошла на посадку следом, подрулила к нему и остановилась рядом, крыло в крыло. Сук раскачивался, мотался из стороны в сторону. Порывистый ветер грозил в любую минуту сбросить самолетики на землю. «Надо их как-то закрепить», — сказал Рик, вылезая из кабины. Выяснилось, что стояночные талии есть штатные, на носу и хвосте, не иначе как Бен приспособил. Парень надёжно раскрепил оба самолётика «Теперь никуда не денутся». Карен Кинг тихонько плакала, скорчившись в кабине. «Что такое?» — наклонился к ней Хатер. «Бен? Он остался в ловушке. Наверняка не выжил. Сам Рик считал, что Рурка так просто не возьмешь. Шансы у него наверняка оставались». «Я не стал бы так просто списывать этого мужика со счетов», — сказал молодой человек. «Все равно сейчас никак не узнаешь, выжил он или же погиб в огне». Потом наступило долгое ожидание. Часы на приборной панели показывали 01.34 ночи. До рассвета еще несколько часов, но никуда не денешься. Лететь ночью просто безумие. Над кратером вовсю задувал посад, и сук подбрасывал и раскачивало, словно корабль в шторм. Кин хорошо видел синяки у себя на руках, бесформенные темные пятна в лунном свете растут просто на глазах интересно что на остальном теле творится рик которого на дергающимся суку основательно укачала и подташнивала тоже гадал не подобралась ли вплотную микропатия или это все запоздало действие поучивая осинного яда он подумал о расстоянии которое им предстояло покрыть с утра 15 миль включая длинный перегон — Над Пёрл-Харбор, прямо над открытой водой. — Это совершенно нереально, — подумывая Схатеру. Мы в жизни туда не долетим.